Глава 3. Встала со стула и тут же села обратно. Мне нужно успокоиться, прежде чем идти к нему, чтобы не наговорить глупостей. Все-таки это была плохая идея — соглашаться работать в его фирме, под его руководством. Один звонок вышиб из меня дух и нагнал панику. Ничего, я привыкну. Да, привыкну, и больше не буду остро реагировать на Ахматова. Ему меня не сломать, я уже закаленная невзгодами натура. «Буду идти прямо к своей цели и игнорировать его игры. Буду делать вид, что мне с ним невыносимо скучно». Снова встала с места и уверенным шагом направилась в кабинет генерального. Секретарь отсутствовал на месте, и я постучала в дверь. «Входите!» Последовал незамедлительный ответ. Март был один в кабинете. На сей раз в помещении горел яркий свет. На длинном столе были разложены готовые проекты. Ахматов сгреб их в стопку и протянул мне. Посмотри эти работы. Мне кажется, в них чего-то не хватает. Не сейчас, потом у себя. Как устроилась У меня не включился компьютер. Возьми пока мой. Босс закрыл крышку серебристого ноутбука и придвинул его к краю стола. Там найдешь программу для визуализации объектов, разработанную специально для моей фирмы. Круто. Выпитила нижнюю губу и качнула головой. Далеко пошли. Мартин Назарович. А я вообще целеустремленный мужчина. Парировал он. Ну да, ну да. Хмыкнула, отводя глаза от его лица. Какого черта он рассматривал меня так? Неподобающе. Спросить об этом напрямую у меня не поворачивался язык. Ахматов рассмеется и скажет, что я слишком многое о себе возомнила. Это все? Я могу идти? Нет, еще один важный момент. Вечером состоится ужин с нашим крупным клиентом. Я хочу тебя ему представить. «Да вы шутите?» «Нет, купи себе платье. Ни в коем случае не открытое, не шлюханское». Март небрежно кинул поверх ноутбука банковскую карту. «Это лишнее». Стряхнула ее на стол и прижала компьютер к груди. «Давай договоримся так. Я прошу, ты делаешь». Его челюсть свело от злости. «Одного не пойму. Зачем тебе это нужно?» «Вам, Стэша. Я твой босс. Забыла?» Погладил он меня по голове, как кошку. Арр! Помнил, что меня жутко бесит этот жест. Мне захотелось дать ему пощечину, а потом поцеловать в то место, куда ударила. Он слишком красив, жесток, эгоистичен. За два года подняться от начальника отдела архитектуры до генерального босса компании – это каким надо быть хватким. Ахматов воспользовался тем, что случилось с моим отцом, и присвоил фирму себе. Ненавижу! Не искал, не звонил, умерла, так умерла. Зато он прекрасно провел эти годы, судя по его холеному лицу. Он стал старше, выше и мускулисте, и теперь пахнишевым парфюмом. Неординарный многогранный аромат, который ему, безусловно, подходил. Теперешнему Мартину, разумеется, Биг Боссу. Я все поняла. Сохранив остатки самообладания, сделала несколько шагов в сторону двери. Вот отлично! К семи будь готова. Поедем прямо отсюда. Уйти с работы можешь после часа. Кое-как дошла до своего кабинета и рухнула на стул. Что происходит сейчас между нами? Открытая война? Противостояние? Почему он решил снова приблизить меня к себе спустя два года? Почему? В какую игру играет Мартин? Что ж, я тоже умею действовать на нервы. После обеда поехала домой, достала из шкафа то самое золотое платье с открытой спиной и примерила его. Моя фигура не изменилась. Платье село отлично. Март будет в бешенстве, когда меня в нем увидит. Собрала волосы в художественный пучок и накрасила губы красной помадой. Я давно не посещала рестораны и уже забыла, как это, когда весь зал обращает на тебя внимание. О да, раньше я умела удержать на себе мужские взгляды. Но это была в сло чистой воды. Кроме Марта мне никто не был нужен. Он первый и единственный. До сих пор. Первый год я пробыла в дичайшей депрессии. Во второй ко мне начали клеиться всякие придурки в клубе. Но удавалось их отшить. Так и получилось, что я все еще верна человеку, которому моя верность и не нужна в общем-то. Встретимся всем, дорогой Мартин.